Глава 11. и месяца пробыла она в своей спальне и стала такой слабой и бледной, что все считали её положение безнадёжным. Но мало-помалу жизнь вернулась к ней. Папочка и тётя Лизон не оставляли её. Они поселились в тополях. Пережитое потрясение вызвало у Жанны нервную болезнь. Маленький шум доводил её до потери сознания, и она впадала в продолжительные обмороки от самых незначительных причин. Она никогда не расспрашивала о подробностях смерти Жульена. Какое ей до этого дело? Разве она и без того недостаточно знает? Все верили в несчастный случай, но а н н а т о не могла заблуждаться, и хранила в сердце своем тайну, которая мучила ее – уверенность в измене и воспоминания о внезапном и ужасном появлении графа в день катастрофы. Теперь душа ее была проникнута нежными, сладкими и грустными воспоминаниями о кратких радостях любви, которые ей некогда дарил муж. Она вздрагивала каждый миг, когда ее память неожиданно пробуждалась. Она видела его таким, каким он был в д н и помолвки – и каким она любила его в немногие часы страсти, расцветшей под жгучим солнцем корсики. Все недостатки его сглаживались, грубость исчезла, самые измены смягчились теперь, когда всё дальше и дальше отходила в прошлое закрывшаяся могила. Жанна, охваченная какой-то смутной посмертной благодарностью к человеку, державшему её в своих объятиях, Прощало ему было и страдания, чтобы вспоминать лишь счастливые минуты. А время шло и шло. Месяцы сменялись месяцами и покрывали забвением, словно густой пылью, ее воспоминания, ее горести, и она всецело отдалась сыну. Он сделался кумиром, единственной мыслью троих людей, окружавших его. Он царил как деспот.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 Как только он поправился, его перевезли туда. С тех пор потянулась однообразная и тихая жизнь. Всегда вместе с малюткой, то в детской, то в зале, то в саду, взрослые восторгались его болтовнёй, его смешливыми выражениями и жестами. Мать звала его ласкательным именем м п о л е Он же не мог его выговорить и произносил «Пуле», что вызывало нескончаемый смех. Прозвище «Пуле» так за ним и осталось –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 Собака явилась для ребёнка настоящим праздником, и он разревелся, когда их захотели разлучить. Тогда Масакра спустили с цепи и водворили в доме. Он был неразлучен с Полем, сделался его настоящим товарищем. Они вместе катались по ковру и рядышком на нём засыпали. Вскоре Масакра стал спать в кроватке своего друга, так как тот не соглашался расставаться с ним. Жанна приходила в отчаяние из-за блох, а тётя Лизон сердилась на собаку за то, что та завладела чересчур крупной долей любви ребёнка. Любви, украденной, как ей казалось, этим животным и которой так жаждала она сама. Изредка обменивались визитом с Брезвиллями и к у т е л ь е Только мэр и доктор регулярно нарушали уединение старого замка. Жанна после убийства собаки, а т а к ж е из-за подозрений, появившихся у неё относительно священника со времени трагической смерти графини Жульена, перестала посещать церковь, негодуя на Бога за то, что он может иметь подобных служителей. Аббат Тальбьяк время от времени в прозрачных намёках п р и д а в а л Анафеме замок, где воцарился «дух зла, дух вечной смуты, дух заблуждения и лжи, дух беззакония, дух разврата и нечестия». все это относилось к оборону. Его церковь, впрочем, опустела. И когда он обходил поля, пахари налегали на свой плуг, крестьяне не останавливались, чтобы поболтать с ним, и не поворачивались даже, чтобы ему поклониться. Помимо всего, он прослыл за колдуна, потому что изгнал дьявола из одной одержимой женщины. Говорили, что о б б а т знает таинственные слова против порчи, которые, по его мнению, не что иное, как особый вид сатанинских каверс.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 о всевозможных средствах, какими он располагает, и обычных приемах его хитрости. А так как он считал себя призванным, в частности, бороться с этой темной роковой силою, он тщательно изучил все формулы заклинаний, указанные в богословских руководствах. Ему постоянно мерещилась в сумерках бродячая тень злого духа, и с его уст н е с х о д и л а латинская фраза «Как лев, рыкающий, блуждает он!» «Ища, кого бы пожрать!» и Тогда его тайные силы начали бояться. Она стала приводить в ужас. Даже его собратья, невежественные деревенские священники, для которых Вильзевол являлся просто догматом веры и которые были до того сбиты с толку кропотливыми предписаниями обрядов, полагающихся в случае проявления нечистой силы, что начинали смешивать религию с магией, эти священники...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 смело лазивший по деревьям, но ничему как следует не учившийся. Уроки ему надоедали, и он старался поскорее прекратить их. И каждый раз, когда барон дольше обыкновенного удерживал его за книгой, появлялась Жанна и говорила «Теперь пусти его поиграть, не нужно утомлять его, он ещё такой маленький».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 Но когда через месяц она была с визитом у графини Дебрезвиль, эта дама спросила её мимоходом. «Вероятно, ваш Поль получит первое причастие в этом году». Захваченная врасплох, Жанна отвечала. «Да, сударыня». Этот простой вопрос придал ей решимости. И, не советуясь с отцом, она попросила Лизон водить ребёнка на уроки катехизиса. В течение месяца всё обстояло хорошо.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 Но аббат т о л ь б я к несмотря на борьбы л и з о н отказался включить его в число причастников как недостаточно подготовленного. То же повторилось и на следующий год. Тогда раздраженный барон заявил, что ребёнку нет никакой надобности веровать в эти глупости, в детскую символику присуществления, чтобы быть порядочным человеком. Он решил воспитать его в христианской вере, но без католической обрядности, с тем, чтобы по достижении совершеннолетия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 Первые, насколько бы ниже нас они ни стояли, всегда наши друзья и равные нам. Вторые же для нас – ничто». Жанна, почувствовав нападение, возразила. «Но разве нельзя быть верующим, не посещая церкви?» Маркиза отвечала. «Нет, сударыня. Верующие идут молиться Богу в его храм, как мы идем к людям в их дом». Уязвленная ж а н а продолжала. «Бог вездесущ, сударыня! Лично я верю всем сердцем в его благость, но не становится мне ближе от того, когда между ним и м н о ю находятся некоторые священники». Маркиза встала. «Священник держит знамя церкви, сударыня, и кто не следует за этим знаменем, тот идет против него и против нас».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 Барон взялся руководить занятиями поля и засадил его з за о л о т ы н ь Мать просила только об одном – «Главное, не утомляй его!» и беспокойно бродила вокруг классной комнаты, куда папочка запретил ей входить, потому что она постоянно прерывала занятия, спрашивая «Пуле, не озябли ли у тебя ноги?» или «Не болит ли у тебя головка, пуле?» или же останавливала учителя?»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 Можно было видеть, как они простаивают целыми часами на коленях у грядок, пачкая платье и руки, увлечённо рассаживая молодой салат по ямкам, выкапываемым руками. Пуле подрастал. Ему уже минуло 15 лет. Лесенка на косяке двери зала показывала 158 сантиметров. Но по умственному развитию он оставался невежественным и пустым ребёнком, охраняемым юбками своих двух матерей, и м е л ы м стариком, который уже отстал от века. Однажды вечером барон завёл речь о коллеже. Жанна тотчас же разрыдалась, а тётя Лизон в полном смятении забилась в тёмный угол. «На что ему з н а н и я говорила мать. «Мы сделаем из него сельского хозяина, дворянина-землевладельца».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 Тогда огорчённая мать решила нанять комнату в небольшой гостинице по соседству, условившись с хозяином, что он сам будет доставлять поле всё необходимое по первому требованию мальчика. Затем отправились на мол, чтобы посмотреть на отплывавшие и приходившие с у д а Печальный вечер спустился на город, понемногу зажигались огни, зашли пообедать в ресторан. Никто не чувствовал голода, и они только смотрели друг на друга влажными глазами, а блюда появлялись перед ними и уносились обратно, почти нетронутыми. Затем они неспеша направились к коллежу. Дети разных возрастов п р е б ы в а л и со всех сторон в сопровождении родителей или прислуги. Многие плакали. На большом, едва священном дворе слышались рыдания. Жанна и Пуле долго обнимались.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 п у л е казалось, уже немного свыкся с разлукой. В первый раз в жизни у него были товарищи, он ёрзал на стуле в приёмной, горя нетерпением поиграть с ними. Жанна приезжала к нему через каждые два дня, а по воскресеньям брала его в отпуск. Не зная, что делать во время уроков между переменами, она сидела в приёмной, потому что не находила в себе ни силы, ни решимости оставить коллеж. Директор пригласил её к себе,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 Она дожидалась каникул с большим нетерпением, чем её сын. Постоянная тревога волновала её душу. Она целыми днями бродила по окрестностям, прогуливаясь одна с собакой-массакром и предаваясь на свободе мечтам. Иногда после полудня она просиживала целыми часами, любуясь морем с высокого утёса. Иногда спускалась лесом к Ипору, возобновляя прежние прогулки, воспоминания о которых преследовали её. «Как давно!» Как давно было то время, когда она гуляла по этим же местам молоденькой девушкой, упоённой мечтами. Каждый раз, когда она виделась с сыном, ей казалось, что их разлука длилась лет десять. С каждым месяцем он всё больше становился мужчиной, с каждым месяцем она всё больше становилась старухой. Отец казался её братом, а т ё т е Лизон, которая, увянув в 25 лет, больше не старилась, старшей сестрой.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 Как только он появлялся в виде чёрной точки на светлой полосе дороги, трое родных принимались махать платками, а он пускал лошадь галопом и летел, как ураган, что приводило в трепет и сердца Жанны и Лизон и восторгало дедушку, который кричал ему «Браво!» с энтузиазмом человека, уже не способного на это. Хотя Поль был на целую голову высшей матери, она продолжала обращаться с ним как с ребёнком, допрашивая его. «Пуле!»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 Но вот как-то в субботу, утром, она получила от Поля письмо с извещением, что он не приедет в воскресенье, потому что его друзья собираются устроить пикник, на который он приглашён. Она провела весь воскресный день в мучительной тоске, точно под угрозой несчастья. В четверг, не вытерпев, она отправилась в Гавр. Сын показался ей изменившимся.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 Когда же к ней вернулась способность говорить, она произнесла «О, Пуле, что с тобой? Скажи мне, что случилось?» Он стал смеяться и поцеловал её. «Да ровно ничего, мама. Просто я хочу повеселиться с друзьями, это естественно в мои годы». У неё не нашлось в ответ ни слова. Когда же она осталась одна в экипаже, её начали осаждать странные мысли.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 Утверждающий свою волю, её сын – слабый маленький мальчик, заставлявший её когда-то пересаживать салат. И в течение трёх месяцев Поль лишь изредка навещал родных, вечно томясь явным желанием поскорее уехать, стараясь каждый вечер выгадать лишний час. Жанну это пугало, но барон беспрестанно утешал её, повторяя «Оставь его, ведь ему всего 20 лет». Но однажды утром какой-то старик, довольно плохо одетый, обратился к ней с сильным немецким акцентом. м в и к о н т е с с а И после бесконечных церемонных поклонов он вынул из кармана засаленный бумажник, объявив «У меня тляфас – бумажка!» Он протянул ей развернутый колочок грязной бумаги. Она её прочитала, перечла, взглянула на еврея, перечитала снова и спросила – «Что же это такое?» Неизвестный пояснил ей заискивающим тоном. «Толшенфам сообщить, что ваш сын н у ж т а л с я в небольшой с у м б е денег, а так как я знал, что вы т о п р о я мать, то я и т а л ему т е м н о г о денег на его н у ж т ы Жанна вздрогнула. «Но почему же он не попросил их у меня?»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 Через неделю открылось, что за последние три месяца он наделал долгов на 15 тысяч франков. Кредиторы на первых порах не показывались, зная, что он скоро станет совершеннолетним. Никакого объяснения не произошло. Поле хотели победить Лаской. Его угощали изысканными блюдами, нежели и баловали».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 Что же с ним делать? Однажды вечером он не вернулся домой. Выяснилось, что он уехал в лодке с двумя матросами. О Безумышшая мать добежала с непокрытой головой ночью до ипора. Несколько человек ожидало на пляже возвращения лодки. Вдали показался огонёк. Слегка колеблясь, он приближался. Поля уже не было в лодке. Он приказал отвезти себя в гавр. а Вся полиция была поставлена на ноги, но его не могли найти. Проститутка, укрывавшая его в первый раз, тоже бесследно исчезла, распродав свою мебель и уплатив за квартиру. В комнате Поля в Тополях нашли два письма от этой твари, которая, по-видимому, была безумно влюблена в него. Она говорила о поездке в Англию и, по её словам, нашла необходимые для этого средства. И трое обитателей замка зажили молчаливо и мрачно,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 Жанна в самом деле получила письмо от сына и в безумии своего горя увидела в этом начало облегчения, обещанного ей аббатом. «Не беспокойся, дорогая мама. Я в Лондоне совершенно здоров, но крайне нуждаюсь в деньгах. У нас нет ни гроша, и подчас нам нечего есть. Та, которая сопровождает меня и любима мною от всей души, не желая покидать меня и стратила всё, что у неё было – пять тысяч франков».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 де ля Мар». Он написал ей, значит, не забыл её. Она совсем не думала о том, что он просит денег. Их пошлют, раз у него их нет. Что такое деньги? Он написал ей. к с я в слезах, она побежала с письмом к б а р о н у Позвали тётю Лизон, перечитывали от начала до конца листок бумаги, который говорил о нём. Обсуждали каждое слово. Переходя от полного отчаяния, К опьянению надеждой Жанна оправдывала сына. «Он вернётся. Он скоро вернётся, раз он об этом пишет». Барон, сохраняя большее спокойствие, произнёс. «Всё равно он покинул нас для этой твари. Он любит её больше, чем нас, раз он не поколебался это сделать». Мгновенная и страшная боль пронзила сердце Жанны, и тотчас же в душе ей вспыхнула ненависть к этой любовнице, укравшей у неё сына. «Неукротимая дикая ненависть, ненависть ревнивой матери». До тех пор все её мысли были поглощены полем. Она едва сознавала, что причиной его заблуждений была эта негодяйка. Но слова барона внезапно вызвали в ней образ соперницы и вскрыли роковую силу последней. Жанна почувствовала, что между нею и этой женщиной завязывается ожесточённая борьба. Она поняла также, что предпочла бы лишиться сына, чем делить его с другой. И вся ее радость исчезла. Они послали 15 тысяч франков и не получали вестей в течение пяти месяцев. Затем явился поверенный для приведения в порядок наследства оставшегося после Жульена. Жанна и Барон беспрекословно сдали все отчеты, отказавшись даже от права пожизненного пользования имуществом, которое по закону принадлежит матери.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 «Для меня это обеспеченное состояние, а быть может и богатство, и я ничем не рискую, вы понимаете всю выгоду этого. Когда мы свидимся, у меня будет прекрасное общественное положение. В настоящее время выйти из затруднительных обстоятельств только и можно путём подобных дел». Через три месяца пароходное общество прогорело, а директор был привлечён к ответственности за неисправность в торговых книгах. С Жанной сделался нервный припадок, длившийся несколько часов. После этого она слегла в постель. Барон снова отправился в Гавр, наводил справки, виделся с адвокатами, с тряпчими и судебными приставами. Выяснил, наконец, что дефицит общества «Деля Мар» простирается до 235 тысяч. И перезаложил своё имение. Замок Тополя и две прилегавшие к нему фермы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 Аббат Тальбьяк не разрешил внести тело в церковь, несмотря на отчаянные мольбы женщин. Барона похоронили с наступлением ночи, без отпевания. Поль узнал о происшедшем от одного из агентов, ликвидировавших его дела. Он всё ещё скрывался в Англии. Он написал, принося извинения, что не приехал, и оправдывался тем, что слишком поздно узнал о несчастье. «Впрочем, теперь, когда ты меня выручила, дорогая мама»,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 о б р а щ а в ш е й с я с нею мягко, но властно. Обессиленная усталостью и горем, она заснула крепким сном. Среди ночи Жанна проснулась. На камине горел ночник, какая-то женщина спала в кресле. То это женщина. Жанна не узнавала её и, свесившись над краем постели, старалась разглядеть её черты при мерцавшем свете фитиля, плававшего в кухонной плошке с маслом. Ей казалось, однако, что она когда-то видела это лицо, но когда? Где? Женщина мирно спала, свесив голову на плечо, чепчик её свалился на пол. Ей могло быть 40-45 лет. Она была полная, краснощёкая, плечистая, сильная. Широкие кисти её рук свисали по бокам кресла. Волосы были с проседью,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 то была та самая женщина, которая поддержала её на кладбище и затем уложила в постель. Она смутно припомнила это. Встречала ли она её раньше, в другую пору жизни? Или, быть может, она узнала её благодаря лишнеясным ь воспоминаниям последнего дня? Но как она могла попасть сюда, в её комнату? Зачем? Веки женщины поднялись, она увидела Жанну и быстро встала.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 «Ты сильно изменилась, хотя всё же не так, как я». И Розали, всматриваясь в эту истощённую и увядшую женщину с седыми волосами, которую она оставила такой молодой, красивой и свежей, ответила. «Это верно, вы изменились, сударыня, и больше, чем полагается. Да и то сказать, ведь мы не виделись целых двадцать четыре года». Они умолкли, снова задумавшись. Наконец Жанна прошептала.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 «Не всегда бывает так, как хочется. Ты тоже овдовела, не правда ли?» Её голос задрожал, когда она продолжала. «У тебя есть ещё другие, другие дети?» «Нет, сударыня». «А что стало с тем, с твоим сыном? Довольна ли ты им?» «Да, сударыня, он хороший работящий парень». «Вот уже полгода, как он женился и взял мою ферму, потому я вернулась к вам». Жанна, дрожа от волнения, прошептала. «Так ты меня не оставишь больше?» «Разумеется, нет, с у д а р н я для того я и устроила свои дела». Некоторое время они помолчали. Жанна, помимо воли, опять начала сравнивать их жизни, но теперь уже без горечи в душе, а всецело покоряясь жестокой несправедливости судьбы. Она спросила, «А как относился к тебе муж?» «О, сударыня, он был хороший человек, не лентяй. Он сумел кое-что нажить. Он умер от грудной болезни». Жанна, желая узнать всё, уселась на кровати. «Ну, голубушка, расскажи мне о всей твоей жизни. Это доставит мне такое удовольствие». И Розалия, подвинув стул, устроилась возле неё,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 «Мне нечего бояться». А затем, немного смутившись, добавила тихо. «Всем этим я всё же обязана вам. Так что знайте, я не возьму от вас ж а л о в а н ь я ни за что, ни за что. Если же вы не согласны, я тотчас ухожу». Жанна возразила. «Уж не думаешь ли ты, однако, служить мне даром? Разумеется, сударня». Деньги, вы хотите предложить мне денег? Да у меня их почти столько же, как и у вас. Да знаете ли вы, сколько у вас останется после всей возни с залогами, с судами, уплаты и процентов, которые еще не внесены и которые растут с каждым д н ё м Знаете ли вы это? Нет, не правда ли? Но так я вам скажу, что у вас останется не больше 10 тысяч доходов в год. Даже меньше 10, слышите? Но я вам приведу все в порядок и очень скоро. Она снова возвысила голос, увлекаясь, негодуя на то, что пропущен срок уплаты процентов и что впереди грозит разорение. Когда по лицу её госпожи скользнула вялая, неопределённая улыбка, она возкликнула с возмущением. «Нечего над этим смеяться, сударыня, ведь без денег не проживёшь». Жанна взяла её руки и, держа их в своих, медленно проговорила, преследуемая одной неотвязной мыслью. «О, у меня не было счастья. Всё оборачивалось против меня. Злой рог тяготел надо мною». Но Розали отрицательно покачала головой. «Не надо так говорить, с у д а р н я не надо так говорить. Вы неудачно вышли замуж, вот и всё. Нельзя выходить замуж, когда не знаешь своего жениха». Они продолжали беседовать, как две старые подруги. Солнце взошло. Они всё еще говорили.